А между тем Разумовский не был празден. Еще 15 декабря 1741 года Елизавета в свое присутствие в Сенате указала иметь рассуждение, какое малороссийскому народу сделать облегчение в податях и в прочем, чтобы он мог поправиться от убытков, претерпенных в бывшую турецкую войну вследствие пребывания у него большого войска. 21 мая 1742 года генерал-прокурор предложил следующие средства облегчить Малороссию. «Проезжие ничего не должны брать даром, сами не должны ставиться на квартиры, а брать, какие отведет им местное начальство». В 1739 году Генеральная войсковая канцелярия запретила прежде бывший переход крестьян с места на место под предлогом, что от этого много народу уходит за границу. Теперь этот переход позволить, но смотреть накрепко, чтобы побегов за границу из Малороссии и слободских полков не было. Почты, учрежденные во время Турецкой войны, свести, а содержать только одну — от глухого — По Киевскому тракту, доимку да снять. Сенат согласился. Запрещено было также великороссиянам закреплять за себя малороссиян. Журналы Сената 15 декабря 1741 года, 21 мая 1742 года. Правителем Малороссии, или министром, как тогда выражались, был назначен генерал Иван Иванович Бибиков. Правительство строго наблюдало, что льготы малороссийские сохранялись нерушимо. Но, как прежде, так теперь, сами малороссияне просили как милости нарушения этих льгот. Так, один из самых видных людей в Малороссии, человек образованный, или, по крайней мере, большой охотник до образования, покупавший книги русские и иностранные и делавший из них длинные выписки, выписывавший иностранные газеты и учителей иностранных к детям своим, оставивший нам любопытные записки, «Бунчуковый товарищ Яков Маркович», которого в 1742 году посылали депутатам от Малороссии приветствовать новую императрицу и ходатайствовать о льготах для Малороссии, этот самый Яков Маркович по возвращении в Малороссию в 1743 году подал просьбу о пожаловании его за службу чином полковничьем на вакансию. Сенат решил отказать в просьбе. потому что по пунктам, данным Гетману Апостолу, велено в полковнике выбирать вольными голосами по-прежнему их малороссийскому обычаю. В Малороссии, стране земледельческой и бедной народонаселения, вопросом первой важности был вопрос об отношениях земледельцев к землевладельцам. Мы знаем, что издавна в Малороссии слышалась жалоба на стремление землевладельцев делать своими подданными или крепостными вольных казаков. Закрепощенные таким образом крестьяне поднимали иски, добиваясь по-прежнему в казаки. В 1746 году войсковая канцелярия представила Сенату, что по указу Петра Великого позволено крестьянам искать казачество. Но от этого происходит злоупотребление. Во время войны молчат, а в мирное время, чтобы не платить податей и завладеть панскими землями, начинают отыскивать казачество, затрудняют и малороссийские суды, и сенат. Являются челобитчики лет в семьдесят, и он, и отец его постоянно были в мужиках, а показывают, что дед был казаком. и поставляют свидетелей моложе себя, которые говорят, что от отцов своих слыхали, будто челобитчиков дед служил в казаках, а в старых казачьих списках его нет. Чтобы уничтожить такое злоупотребление, надобно назначать годовой срок, в который бы все отыскивали казачество, а по прошествии срока челобитчикам отказывать, иначе просьбам конца не будет. При том же мужики принимают такую суровость, что, как скоро подали челобития, то уже владельцев отнюдь слушать не хотят, бьют их и приказчиков тоже. Сенат не согласился, запретил назначать годовой срок. На этом основании в следующем году 79 человек Черниговского полка били челом, что еще Павел Полуботок и сын его. Завели их себе в подданство. Они просили освобождения, но справедливости им не оказано, только взятками разорены. Бригадир Ильин взял с них куфу горелки, полковник Тютчев — 12 рублей денег и две куфы горелки, подполковник Семенов — 2 рубля. Сенат велел исследовать дело. Обвиняемые заперлись. но обвинители присягнули в правде своих показаний и решено, что надобно взять с обвиненных за взятки вдвое и отдать обвинителям. В 1749 году киевский губернатор Леонтьев представил в Сенат, что великороссийские купцы для всенародной пользы просят позволения сидеть в Киеве в рядах, сообща с киевскими мещанами, и в рознь всякими товарами торговать. Подати у себя в великороссийских городах будут они платить бездоимочно и киевскому магистрату всякие повинности отправлять. По мнению Киевской губернской канцелярии, это следовало позволить, ибо киевским мещанам от этого никакого стеснения не будет. Но Сенат... Справившись, что в грамоте Петра Великого запрещено приезжим в Киев торговым людям сидеть в лавках вместе с киевскими мещанами и продавать товары в локти фунты и золотники, послал Леонтьеву выговор, что он об отмене существующих указов не должен был представлять. Еще прежде киевский магистрат жаловался сенату, что главный магистрат привлекает его под свое ведение, тогда как он в ведомстве главного магистрата никогда не бывал и слался на привилегии, подтвержденные Петром Великим. Главный магистрат объяснил, что он, киевский магистрат, в свое ведение не привлекает, а посылает для известия указы о пожаловании разных людей чинами и об отставках. Сенат приказал из главного магистрата в киевский магистрат никаких указов не посылать».